дрожащие отблески. Иное окно еще не завешено на ночь, и в глубине комнаты вдруг мелькнут на стене серые призраки. А другое окно еще не закрыли, и со здания, похожего на склеп, послышатся шорохи и шепот. Леонард Митт останавливался, склонял голову на бок и прислушивался, и смотрел. А потом не слышно, шел дальше по бугристому тротуару. Давно уже он, отправляясь на вечернюю прогулку, предусмотрительно надевал туфли на мягкой подошве. Начни стучать каблуками, в каждом квартале все собаки станут встречать и провожать его яростным лаем. И повсюду защелкают выключателя и замаячат в окнах лица. Всю улицу спугнет он. Одинокий путник своей прогулкой в ранний неябрьский вечер. В этот вечер он направился на запад. Там невидимое лежало море. Такой был славный звонкий морозец, даже пощипывало нос, и в груди будто рождественская елка горела. При каждом вздохе то вспыхивали, то гасли холодные огоньки, и колкие ветки покрывал незримый снег.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 шептал он, проходя каждому дому. «Что у вас нынче по четвертой программе? По седьмой? По девятой? Куда скачут колбои? А из-за холма сейчас, конечно, подоспеет на выручку наша храбрая кавалерия». Улица тянулась вдали, безмолвная и пустынная. Лишь его тень скользила по ней, словно тень ястреба над полями.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 он пошел дальше споткнулся тротуар тут особенно неровный асфальта совсем не видно все заросло цветами и травой 10 лет он бродит вот так то среди дня то ночами от шаггал тысячи миль но еще ни разу ему не повстречался ни один пешеход ни разу он вышел на тройной перекресток здесь в улицу вливались два шоссе пересекавшие городу Сейчас тут было тихо. Весь день по обоим шоссе с ревом мчались автомобили. Без передышки работали бензоколонки. Машины жужжали и гудели, словно тучи огромных жуков, теснее обгоняя друг друга, фыркая облаками выхлопных газов и неслись, неслись каждая к своей далекой цели. Но сейчас эти магистрали тоже похожи на русло-рек, обнаженные засухой,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 Осталась одна единственная полицейская машина, не так ли? Ещё год назад, в 2052 году, в год выборов, полицейские силы были сокращены, из трёх машин осталась одна. Преступность всего бывала, полиция стала не нужна, только эта единственная машина всё кружила и кружила по пустынным улицам. «Имя?» Негромким металлическим голосом спросила полицейская машина.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 Но кровь от хлынула от лица гуляете просто гуляете да сэр где зачем дышу воздухом и смотрю где живете южная сторона ент- джеймс-стрит 11 но воздух есть у вас в доме мистер мид кондиционная установка есть да?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 Выбросил пробитую отверстиями карточку и подставил ее взгляду электрический глаз. в Психиатрический центр по исследованию атериалистических наклонностей. Он вошел в клетку. Дверь бесшумно захлопнулась. Полицейская машина покатила по ночным улицам, освещая себе путь приглашенными огнями фар. Через минуту показался дом. Он был убежден такой на одной только улице, во всем этом городе темных домов. Единственный дом, где зажжены были все электрические лампы и желтые квадраты окон, празднично и жарко горели в холодном сумраке ночи. «Вот он, мой дом», сказал Леонард Митт. Никто ему не ответил.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 Thank mm -hmm. you.